Доверчиво сидела она в скромном светло-алом платье перед сумрачными, одетыми в черное, судьями. Маргарита сказала, что еще в Мюнхене предложила графине фон Флавон не вмешиваться в тирольские дела, но графиня осталась при своем. Агнеса возразила, что, видно, госпожа герцогиня тогда не так поняла ее. Священник замка Тироль зачел данные под присягой показания посланных графине офицеров о том, что они от нее самой получили приказание доставить герцога в Мюнхен силой. Все посмотрели на Фраунберга, который мог, конечно, подтвердить это показание. Он безучастно смотрел перед собой. Агнеса заявила, что показания офицеров, если они действительно давали их чистейшая клевета,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 Она говорила о своей борьбе за улучшение финансов и о том, как эта графиня фон Флабон снова призвала в горы итальянского банкира Мессере-Артезе, которого Маргарита прогнала. Она говорила о тирольской автономии и о том, как эта графиня фон Флабон всякий раз старалась посадить тиролю на шею баварца кровопийцу. Говорила об Артуровом круге, об Ингольштате и Лансгуте медленно,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 Одного другого сказала, если за ней и есть грех, то один, тот, что она существует на свете. Но такой уж ее создал Бог. Пока в ней жизнь не погаснет, она не может помешать людям смотреть ей вслед и восхищаться ею. Все взглянули на нее. Даже быстрое перо священника перестало скользить по бумаге. Усталыми серыми глазами обвел ее шенно с головы до ног напряженно уставился в ее голубые глаза тощий, справедливый Эгон фон Тюбинген, сопел и вздыхал честный, добродушный Бертхальд фон Гуфидаун, щурил красноватые глаза Фраунберг. Эти ее слова, агнесса почувствовала, не пропали даром. Она извлекла из себя какую-то часть своего существа, подняла ее обеими руками, протянула мужчинам, гордясь ею перед лицом своего врага.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 сказала она с лицемерной интонации слащавого, дерзкого сожаления. Герцогиня поднялась. Ее решение было твердым. Уничтожить эту особу. Страна требует этого. Бог хочет. Жить ее со свету. Пусть исчезнет с лица земли. Воздух отравлен. Земля горит под ногами, пока-то дышит, пока-то ходит по земле. Тяжело дотащилась до дверей словно больное, раненное, безобразное и грустное животное. Легкой поступью вежливо проводила ее Агнеса. Министры настойчиво просили Маргариту, чтобы она помиловала графиню. После процесса та не осмелится интриговать против Тироля. Пока внутренние дела Тироля в таком беспорядке, герцогине ни в коем случае не следует принимать что-нибудь решительное против Агнессы. Министры озаботились также, чтобы ни малейший слух обо всей истории, об аресте графини, процессе приговоре не разнесся по стране. Шена доказывала Маргарите, что никогда народ не поверит, будто Агнесса способна совершить дурное, что, посягнув на графиню, она вызовет только взрыв бешеной фантастической ненависти к себе. Ни приговор, ни заключение кабинета не в силах помешать толком об убийстве –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 Фраунберг сидел один и пил. Была ночь. В углу храпел слуга. Он пихнул его ногой, приказал помешать поленье в очаге. Дал ему вина. Насвистывал, тихонько напевал. Обдумывал. Логика, логика. Настоит герцогиня на своем. Будет Агнесса обвинена в государственной измене или казнена, тогда не избежать восстания.